Глава 23. Как? Что? Опередил он ее шокированно, оглядывая ее комнату. Как тебе? Я сделала, как ты и сказал. Но не успела она договорить, как магия зашипела. Символ стал расползаться и исчез, как во время прилива ускользала сквозь пальцы брошенная в море веревка. Ви смотрела Таавину в глаза, на миг они расширились, а потом он исчез, как и сам Свет. Ви выпрямила спину и расставила ноги шире. Она не собиралась так просто сдаваться. Не после того, как зашла настолько далеко. Подняла руку и повторила. «Нарро-хаат!» Свет вернулся и она увидела, как Таавин появился снова. Теперь она создавала глифы более уверенно, и они стали ярче и изящнее, чем раньше. Но у нее по-прежнему не получалось долго удерживать их. «Закрепи его», — словно прочитав ее мысли, быстро сказал Таавин. «Удерживай круг рядом, соедини его с собой. Да ближе к руке, не отводи ее так далеко». Так Глиф будет более стабильным. Сделав глубокий вдох, Ви больше сосредоточилась на магии, льющейся из кончиков ее пальцев, чем на мужчине. Она попыталась представить, как магия обвивается вокруг каждого пальца, как она привязывает ее к себе, словно воздушного змея. Лишь когда связь показалась надежной, она осмелилась перевести взгляд на него. Таавин сосредоточенно взирал на ее руку. Он все еще был окутан светом, в основном прозрачным, и словно двигался между мирами. Связь была не настолько крепкой, как та, что соединила их на вехах, но гораздо надежнее всех тех, что Ви удавалось создать прежде. «Как ты это делаешь?» После долгой паузы прошептал он. Затем внимательно прошелся взглядом от ее руки к лицу, и Ви осмелилась ответить ему таким же прямым взглядом. «Точно так же, как разговаривала с тобой до этого. Наррохат. Только на этот раз мне удалось создать глиф, а не действовать наугад, как было до сих пор». Ви говорила медленно, стараясь направить все силы на сохранение стабильности своей силы. С каждым разом у меня получается все лучше. Нет, невозможно, все устроено иначе. Подобный тип связи... Его взгляд переместился с ее руки на грудь. Ви проследила за ним и посмотрела вниз. Там, как и во время ее первого видения в вехе, над часами мерцал потускневший символ. У тебя есть мой жетон с отпечатком. Что? Свободной рукой Ви коснулась часов. Магия заколебалась от этого движения, и Ви попыталась удержать ее. Для общения с помощью Нарухат требуется жетон другого. Тавин сделал шаг вперед, внимательно глядя на нее. Ви изучала черты его лица. Резкие. Непохожее на ее, без сомнения в них проглядывало нечто несвойственное человеку. Я думал, наша связь лишь результат взаимодействия, возникшего из-за наших ролей, голоса и защитницы. Но теперь понимаю, что все это время дело было в Нарро. Откуда у тебя мой жетон? Не знаю. Честно ответила Ви. «Благодаря ему ты мучила меня все эти годы?» Настойчивее спросил он. «Мучила тебя?» Удивленно прошептала она. «Я бы не стала. Твой голос преследует меня». Серьезность этого заявления заставила ее замолчать. Тавин вглядывался в нее, словно так мог найти ответы на свои вопросы. Я знаю твое лицо лучше, чем лицо собственной матери. Ты уничтожила мой разум одним лишь звуком своего голоса. Я теряюсь в забытии и просыпаюсь, помня лишь твой облик. Он снова взглянул на часы. Почему? Из-за жетона? Или потому что ты защитница? Тавин не лгал. В его словах и эмоциях отражалось слишком много боли, её невозможно было подделать. Он не шутил, не пытался испытать ее. Он откровенно рассказывал о своих страданиях. Страданиях, за которые, очевидно, несла ответственность она. Как же не заметила ничего раньше? И почему он сам умолчал об этом? Внезапно Ви охватило желание помочь ему, но она не знала, с чего начать. «Сожалею, но я не знаю». Она крепче сжала часы. «Это подарок. Еще несколько месяцев назад они принадлежали моей матери, не мне». Он посмотрел в сторону окна. Ви гадала, способен ли он увидеть ее комнату, потому что она видела лишь его самого. Где бы он ни находился, все вокруг оставалось размытым. «Возможно, она где-то нашла их?» — предположила Ви, делая шаг вперед. Свет вокруг ее руки снова замерцал, и Таавин почти исчез. «Это невозможно, ведь я не покидал Райзен с самого детства». В его голосе прозвучала нотка тоски, созвучная ее собственной. Ви хорошо знала, каково это — быть запертой где-то и, терзаясь от беспокойства, взирать на места, которые можно увидеть лишь на картах и понимать, что никогда не сможешь увидеть их воочию. «А где находится Райзен?» — тихо уточнила она. «Меру. Тебе он известен как полулунный континент». Он снова повернулся к ней — И Ви вновь, как зачарованная, посмотрела на его уши. «На миру много эльфов?» — спросила Ви. «Можно сказать и так». «Давай обойдемся без расплывчатых ответов. Их часто можно встретить там». Разочарованно нахмурилась Ви. «Возможно, никого, кроме меня». Магия снова замерцала. Образ Таавина исчез. Тогда Ви вытянула руку дальше, словно так могла выплеснуть больше магии. Образ Таавина снова стал более отчетливым. Он посмотрел на ее руку: Ты теряешь силу. Я справлюсь заверила его Ви. Ей многое надо было обсудить. Врешь, а ты немного раздражаешь. Ви не ожидала увидеть улыбку но он улыбнулся. Очень быстро, едва уловимо. «Отдохни, Ви. Если тебе удалось установить эту связь сейчас, она не исчезнет. Ты сможешь продолжить надоедать мне, когда восстановишь силы». «Но ведь я даже не знала тебя». Ви замолчала, затем быстро исправилась. До недавнего времени. Тавин долго смотрел на нее, но возражений, которые ожидала услышать Ви, не последовало. «Не ожидал, что ты окажешься такой», — тихо и задумчиво произнес он. В его взгляде виднелась, кажется, нежность. Как один и тот же мужчина мог смотреть на нее с равной долей сочувствия, скептицизма и боли? Эти противоположные эмоции никак не сочетались друг с другом. «Полагаю, могу ответить тем же», — в ответ прошептала Ви. «Я не ожидала встретить тебя». Долгое время они просто стояли и смотрели друг на друга. Для Ви Таавин являлся порталом в другой мир, который оставался для нее настоящей загадкой. Она увидела правду и секреты Вселенной, о которых несколько недель назад еще не догадывалась и невольно задумалась. А что именно он видел в ней? Наша сделка по-прежнему в силе? Наконец спросила Ви. Даже если у меня есть этот твой жетон, ты научишь меня управлять магией, если я найду для тебя вехи? Он долго не отвечал. Ее сердце забилось быстрее от страха, что он откажется, но потом... Да, договоренность все еще в силе. Теперь, когда ты овладела этим навыком, результат может быть более продуктивным. Он снова отвел взгляд. Кроме того, у нас нет выбора. Мы оба должны исполнять свои роли. Ви отлично знала, что такое чувство долга. Тавин, я... Отдыхай, Ви. А когда наберешься сил? «Вызови меня снова». Ее магия будто только и ждала его разрешения. Нити, истонченные точно так же, как и ее силы, оборвались, и свет исчез во тьме. Отшатнувшись, Ви рухнула на кровать и посмотрела на место, где недавно был его образ. Затем перевела взгляд на свою руку. Она вызвала его на следующий день. Сразу после уроков Ви притворилась, что страдает от боли в животе, и ей в комнату принесли простой ужин. Услышав, что она якобы больна, Джинджер тут же навестила ее, но Ви удалось отослать и ее. Она прождала около часа, а затем вытянула руку и произнесла заветные слова. Появился свет, сначала он мерцал, но потом стал стабильным. Ви сосредоточилась на каждой линии, следя за тем, чтобы медленно расходящиеся вокруг пальцы в круги оставались на месте, близко к коже, как он и велел. Лишь почувствовав, что магия стала устойчивей, она взглянула на своего гостя. «Сегодня ты действуешь более уверенно». «Я? Действую уверенно с магией? Ты явно ошибся девушкой». Я не меньше тебя удивлен, что кто-то с темного острова может использовать светоплетение. Хотя напоминаю, у тебя есть добытая незаконным способом книга, которая никогда не должна была пересекать разрушенные острова. Если тебя так расстраивает факт наличия у меня этой книги, почему бы тебе не явиться и не забрать ее? Парировала Ви. Выпад был воспринят серьезнее, чем она думала. «Если бы я только мог». Таавин отвернулся, и Ви изучала его профиль. Если не считать шрама, идущего от левого глаза вниз по щеке, его лицо казалось гладким, как у скульптуры. Хотя она была уверена, это постоянно окружающий его свет способствует созданию иллюзии утонченности. «И в чем причина? Почему у тебя нет такой возможности?» Осмелилась спросить она. Во время последнего их разговора он упомянул, что никогда не покидал свой город. И Ви услышала, что за этим утверждением скрывается много эмоций. Однако до сих пор они обсуждали лишь рациональные темы — магию и видение. Впервые она намеренно попыталась поговорить о чем то большем — чем обстоятельства, которые свели их вместе. «Тебе не понять». «А ты попробуй объяснить». Она улыбнулась, надеясь, что он принял это за ободрение, а не издевку. «Мой статус голоса Ярги означает, что я должен всегда оставаться у пламени. Даже если бы хотел, при всем желании я не могу покинуть это место». «А он хотел». Ви была в этом уверена, оказавшаяся в ловушке собственного положения. Ви посмотрела на кружащую вокруг ее кончиков пальцев магию. «Думаю, я, как никто другой, понимаю, каково это». Впервые в жизни Ви поделилась с кем-то своими чувствами и не встретила немедленного возражения. Он не пытался указать ей, сколько власти имелось у нее благодаря ее положению, как и не стал критиковать за то, что она чувствует себя в ловушке. Он просто молча соглашался. — Что делает голос Яргин? — спросила Ви. — Поддерживает это пламя? Таавин шагнул назад, будто удивившись такому вопросу. Она видела, как он отстраняется, мысленно закрываясь от нее. Нет. Пламя Яргин горит с тех пор, как богиня в последний раз посетила этот мир. Оно символизирует частицы самой богини и ее силы. С его помощью избранный ею голос слышит слова силы, которые используют светотворцы, а также ее наставления для созданного ею царства смертных. Вздохнув, он провел рукой по волосам. «По крайней мере, именно это полагается делать мне». «Понятно», — тихо ответила Ви. Но Таавин не слышал богиню в этом пламени. Ви поняла это по выражению лица и реакции, и все же что-то мешало ей сказать об этом напрямик. Возможно, ее останавливало четкое понимание. Указав на это, Она лишь причинит ему дополнительную боль. А она не хотела подвергать его пытке, пусть даже не намеренно. Поэтому Вини немного сменила тему. А как насчет защитницы? Ты всегда упоминаешь голос и защитницу. Потому что защитница ⁇ еще один избранный ярген смертный. Хотя... Он не появлялся с тех пор, как Распиан в последний раз ступал на эту землю. Услышав упоминание имени Бога Тьмы, которому поклонялись фанатики в ее последнем видении, Ви подавила дрожь. «Почему ты думаешь, что я защитница?» «Потому что о нашей встрече мне поведал один человек, и пришел он из других земель». «Человек из других земель». Виза мерла. Невозможно. Мужчина или женщина? Этой странницей была женщина. Неужели это та самая странница, которая разговаривала с Сихрой? Разве такое возможно? Та встреча состоялась более 20 лет назад. И все же случайность ли, что она услышала о двух разных странницах, знакомых с магией Ярген? Что она поведала тебе? решилась спросить Ви. Что мои видения откроют правду о местонахождениях вех судьбы, ориентиров на пути умирающего мира, где моя судьба пересечется с судьбой защитницы. Что защитница владеет ключом к знанию о том, как снова разжечь пламя и понять волю Яргин. Ви фыркнула, а затем с ее уст сорвался смех. Тавин на секунду исчез, и она быстро мысленно нарисовала глифы для Нарро и Хата, снова закрепив их на ладони. Он нахмурился. И что тут смешного? Понимаю, почему ты так сильно меня ненавидишь. Я не даю тебе покоя во сне, а потом, когда ты наконец встречаешь меня, оказываюсь совершенно бесполезной. Еще один самоуничижительный смешок. Казалось, когда дело касалось магии, всех тех усилий, что она прикладывает, было недостаточно. Каждый раз она не оправдывала чьих-то надежд. Смех весь тих, стоило ей почувствовать на себе пристальный взгляд Таавина. Она подняла голову и посмотрела на него в ожидании ответа. Молчание затянулось, он внимательно изучал черты ее лица. Ви заставила себя улыбнуться и проигнорировать ненужное напряжение. Время для него было неподходящим. Но не успела она попытаться снова сменить тему, он заговорил. «Я никогда не говорил, что ты бесполезна». Ви втянула воздух, грудь сжалась от этих слов. Некое облегчение наполнило ее, побуждая жадно глотать воздух и ощущать боль от чуждого ей чувства. Неужели она действительно так отчаянно нуждалась в подтверждении правильности собственных действий? Тогда, возможно, у меня получится доказать, что это не так, когда я помогу найти следующую веху? Что по этому поводу говорят твои видения?» Она не стала спрашивать, видел ли он ее в этих видениях. «Я все еще пытаюсь разгадать значение». «И что ты уже узнал?» «В этом нет никакого смысла», — пробормотал он, дважды пройдя взад-вперед. «Тебе есть с кем посоветоваться», — напомнила Ви. Принимая во внимание его поведение и слова, Ви подозревала, что для Таавина такое положение дел было в новинку. «Сомневаюсь, что тебе что-то станет понятнее». «Как насчет того, чтобы просто позволить мне помочь?» Она вскинула руки, и магия исчезла. «О силы матери!» — пробормотала Ви, снова вытягивая руку. Продолжая ругаться, она сделала вдох, а затем произнесла. Нарохат. Савин снова появился. Прости. А ты настойчивая. Он слегка наклонил голову, теперь волосы почти касались его плеча. Мне говорили, такое случается, когда меня что-то заинтересует. Рад, что конец света вызвал у тебя любопытство. Ви открыла рот, чтобы сказать, что дело в нем, но не успела. Тавин спас ее от этой откровенности. «Я видел темную комнату и двух женщин, стоящих перед пламенем. Розы и пшеницу. Не очень много для каких-то выводов», — неохотно согласилась Ви. «По крайней мере, исходя из услышанного. Есть что-то еще?» «В своих снах я также видел тронный зал» покрытый кристальными осколками магии Ярген, умирающего человека, осквернившего своими смертными руками божественную силу. Ви тихонько вздохнула, желая получить более понятный ответ. «Похоже, это место скорее можно найти на полулунном континенте, чем здесь. Он не похож ни на один тронный зал, который я видел на миру». «И это все?» «Известно ли тебе место под названием Айо?» «Айо», — повторила Ви, а затем покачала головой. «Нет, никогда не слышала. А что ты знаешь о нем?» «Возможно, это некий храм?» Ви вспомнила все свои карты. Она не видела ни одного храма с названием Айо. Но, учитывая отношение северян к обозначению своих руин, не могла исключить возможность наличия такого места. И еще одно отчетливое и повторяющееся видение. Продолжил Таавин, когда стало ясно, что ей больше нечего добавить. Хотя сомневаюсь, что для тебя оно будет понятнее. Я вижу двух женщин у статуи, а еще высокое дерево, возвышающееся над ними. Это статуя. Ви присела на край кровати. Ее осенила одна мысль. «Как она выглядит?» Ви уже понимала, что услышит. Одна женщина стоит, вторая опустилась на коленях и держит в руках... «Секиру!» Закончила за него Ви. «Что?» Она встала с кровати и направилась к двери. «Вот видишь...» Хорошо, что ты рассказал мне о своих видениях, потому что я точно знаю, где находится эта последняя веха.